«Для такого охотника, как вы, Африка — страна чудесная, и как бы там ни было, а вы не пожалеете, что отправились туда». «Конечно, не пожалею, особенно когда этот упрямец сдастся перед очевидностью». «А, кстати, — прибавил Джо, — вы знаете, что сегодня будет взвешивание?» «Какое взвешивание?» «Да вот надо взвесить всех троих, доктора вас и меня». «Как Жакеев?» «Да, как же Жакеев». Только успокойтесь, если вы окажетесь слишком тяжелым, вас не заставит худеть. Заберут таким, какой вы есть». «Уж, конечно. Себя-то я не позволю взвешивать», — уверенно сказал шотландец. «Но, сэр, это, кажется, необходимо. Его шар... Его шару придется обойтись без этого». «Нет уж, извините. Что же получится, если из-за неверных вычислений мы не сможем подняться?» «Черт возьми, мне только этого и надо». «Да что вы, мистер Кеннеди, доктор сейчас придет за вами». «Я не пойду». «Вы не захотите доставить ему такую неприятность?» «Вот и доставлю». ладно», — смеясь, воскликнул Джо. «Вы говорите это потому, что его здесь нет. А стоит ему сказать вам... Уже простите мою дерзость. Дик, мне необходимо узнать твой точный вес. И вы, ручаясь, сейчас же отправитесь на весы, ни словечка не скажете. «Нет, не пойду».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 — проговорил Джо, радостно улыбаясь, сам не зная чему. — Теперь моя очередь, — сказал Фергюсон и занес в записную книжку свой вес — 135 фунтов. — Все трое мы весим немного больше 400 фунтов, — заявил он. — Но, сэр, если только это нужно для вашей экспедиции, то мне ничего не стоит похудеть на 20 фунтов. Придется только поголодать, — обратился Джо к доктору. — Это лишнее, мой милый. Можешь есть хоть до отвала. И вот тебе полкроны, угощайся чем душе угодно.